— Вы размешали Ричмольда? — спросила она. Вольф Зунд посмотрел на нее замешательством, а потом рассмеялся так громко, что Алида снова залилась краской. — Говоря твоим языком, да, — перестав смеяться, сказал мужчина, — падение было нужно, чтобы подхлестнуть развитие спящего дара, темного дара, колдовского дара, того, о каком ты наверняка читала в книжках но который невозможно преподнести на блюде так, как я преподнес кемаре. — И что же это за дар? — затаив дыхание, спросила Алида. Отчего-то она боялась услышать ответ. Несомненно, способность, которая может проявиться лишь таким чудовищным способом, должна быть поистине ужасающей. Ей не хотелось, чтобы ее друг превратился во что-то страшное, существо, которым пугают детей в старых сказках. Она помнила множество жутких историй, несмотря на то, что отчаянно хотела их забыть. Про Тарвина-кровососа, который пил кровь младенцев, чтобы обрести вечную жизнь. Про слепую маняэре с белесами, как туман, глазами, которая так расплачивалась за свой дар видеть будущее. Про близнецов из Гартхерма, которые принимали силу отводных духов, а взамен зазывали путников, в их омуты. Страшных историй было больше, чем добрых, но Алида верила только в те, где справедливость и светлое волшебство торжествуют над тьмой, иначе сказкам и верить не нужно. Хотя, кажется, именно те жуткие истории оказываются ближе к правде. — Пока я ничего тебе не скажу, — покачал головой Вольфзунд. Во-первых, я не обязан посвящать в свои дела маленькую смертную девочку. А во-вторых, его пробуждение только началось, и пока невозможно предугадать, чем оно закончится. Может быть, мне придется искать другую подходящую кандидатуру на это место. А может, и из Ричмальда выйдет толк. Время покажет. Алида кивнула, стараясь ничем не выдать своего разочарования. Чай в чашке почти остыл, да и осталось его совсем немного, Она повертела ее в руках, еще теплую, и вдруг вспомнила кое о чем еще. Тогда, в том зале, начала она осторожно, сматриваясь в лицо Вольфзунда, Зунда, готовая при малейшем проблеске недовольства сменить тему, там были фигуры людей, и моя, и Ричмальда. Что это такое? То, что пока принадлежит мне, ваши аутемы. Людская воля. — ответил Альют и снова наполнил бокал вином. — Ты же сама заложила мне свою волю в обмен на помощь. Забыла? — Нет, конечно. Но почему там фигура Ричмальда? Он ведь не закладывал свою волю. — Уверена, — оскалился Вольфзунд. Сердце Алиды ухнуло в пятки. — Не может быть, — только и прошептала она. — Все может, — ответил Альют. И такое бывает в жизни. Продаешь частицу души и даже не подозреваешь об этом. Человеческая безответственность всегда меня забавляла. Но как же, но когда же? Лида сбивчиво от растерянности пыталась все разузнать. Такого просто не может быть. Ричмольд не мог заложить свою волю. Он наверняка даже не верит в то, что такое возможно. — Чтобы заключить со мной сделку, вовсе не обязательно в меня верить, — вздохнул Вольфзунд. «Если тебя так интересуют формальности, то смотри сама». Имя он мне назвал в тот же день, что и ты, и тогда же посмотрел, к слову, не раз мне в глаза и ответил моих угощений. А насчет танца... Ты помнишь веселый вечер в кабаке за кукольной лавкой Кемары? Лида непонимающе покосилась на Льюда. Речь не танцевала с Вольф Зундом. Уж она бы это заметила. «Правильно». Твой друг отплясывал с перенерой, а перенера моя — жена. Вы, люди, сами ведь любите повторять. Муж и жена одна. Не помню, что за слово в конце. Сторона, седина. В общем, суть понятна. Супруги в некоторых случаях взаимозаменяемы». Брачные узы, особенно у Альюдов, крепче, чем самые упрямые человеческие лбы. А тот случай был как раз тем самым, когда разница не принципиальна. Так что, видишь, твой милый друг продал мне свою волю еще раньше, чем это сделала ты. Стал моим первым продажником после пробуждения, за что я ему, конечно же, очень признателен. Чем больше аутемов в моем зале, тем сильнее мы и даже сейчас мне это неплохо помогает поддерживать тающий запас остаточной магии. Не смотри на меня так, Алида. Я никого не обманывал и не принуждал. А господин Ричмольд Лаграс, между прочим, и сам не подозревает о том, что его бесценная воля теперь в моей коллекции. Как это не подозревает? Алида глупо захлопала глазами, голова кружилась от всего того, что предводитель Альюдов вот так запросто выложил ей за чашкой чая, будто бы речь шла о покупке масла на весенней ярмарке. А вот так. Это ты, моя пташечка, читаешь сказки и веришь в них. А такой унылый прагматик, как Ричмальд, ни сном, ни духом не ведает о таких тонких магических сделках. Одно неверное движение, и человеческая воля у меня, крепко заточена в восковой фигуре в зале аутемов, среди сотен предшественников. Очень, скажу я, удобно. Но это же нечестно. Сделка должна быть справедливой. Вы же сами это говорили, — воскликнула Алида. «Все предельно честно, дорогая Алида», — ответил Вольфзунд. «Сделка еще не скреплена. Я не дал Ричмульду задание, а Ричмульд не загадал желание. Я же не последний подлец» поэтому пока никак не пользовался его волей, ну, разве что в пассивном режиме, вытягивая из нее тоненькие ниточки магических сил. Если твой друг откажется от сделки, которую я ему предложу, после восстановления манускрипта его аутем вернется к нему. Я успокоил твою наивную душу, милая. Алида нехотя кивнула. Нужно как можно скорее рассказать обо всем Ричмальду, Пусть готовится к худшему. Кажется, они оба теперь крепко засели на крючке у Вольфзунда. Все прежние мысли о том, что замок Альюдов может заменить ей на какое-то время дом, выветрились. Это место и эти существа никогда не станут означать для нее ничего, кроме опасности и страха. Она завтра же пойдет в город и узнает все, что сможет о манускрипте. Поломает голову над своим заданием. «С этой сделкой нужно заканчивать как можно быстрее, вытаскивать Рича и себя саму из этого жуткого места. Пока паук Вольфзунд не оплел их своими ядовитыми сетями, настолько, что выбраться будет уже невозможно». Алида закрыла лицо руками и отвернулась. Вольфзунд вопросительно посмотрел на нее. «Ты снова плачешь, пташка. Чем я тебя расстроил? Я рассказал все как есть. Так сложилось» и никто не в силах изменить сложившегося, потому что нет никого, кто властвует над временем. Даже первый волшебник бессилен. Вы с другом теперь, мои подданные, уж не обессудьте, и я, в отличие от того, что ты, наверное, читала в сказках, не стану отягощать ваше положение. В моем доме, повторюсь, вам ничто не грозит, вы будете получать все, в чем нуждаетесь. Ты можешь даже попробовать бежать, Но этого делать я не советую, потому что выхода у тебя отсюда, извини, нет. Последние слова он прошептал, склонившись над ее ухом. Точь в точь, как шептал тогда на балу. Кожа Алиды покрылась мурашками. На нее вдохнуло можжевельником, и она отстранилась. Небо за окном совсем потемнело, и крупные острые осколки звезд усеяли его, Алида встала с кресла и почувствовала, что ее ноги предательски дрожат от волнения и страха. «Проводить тебя?» — услужливо предложил Вольф Зунд. Он тоже поднялся и галантно поддержал Алиду под локоть. «Нет-нет», — отмахнулась она, — «я сама дойду». «Или позову Анса, на крайний случай. Кстати, почему он постоянно молчит?» «Ты решила за один вечер выпытать все мои секреты», — ухмыльнулся Алиут. «Правильно, пока я благосклонен, нужно действовать». «Анс тоже продажник, только он провалил задание и остался служить мне на вечность и дольше. Я отнял у него способность говорить. И это, пожалуй, все, что тебе следует о нем знать». «Кстати, хорошо, что ты спросила. Теперь ты видишь, что может произойти с тем, кто посмеет нарушить наш уговор или попытается перехитрить меня». Как видишь, человеку не дано обвести меня вокруг пальца. Не скрою, я испытываю от этого некоторую гордость. Воль Зун, шелестя бархатом камзола, вывела Лиду из своего кабинета в коридор. Факелы на стенах уже горели, по полу гулял сквозняк, где-то были открыты окна. — Если ты уверена, что справишься сама... То мне остается лишь пожелать тебе спокойной ночи, произнес Вольфзунд и заправил Алиди за ухо, выбившуюся из хвоста волнистую прядь. Если Элли принесла тебе чай с медом и ромашкой, то выпей его до последнего глотка. Люди плохо спят после того, как узнают что-то новое. Вы слабые и уязвимые существа. За это я мог бы вас полюбить, но ваши недостатки перекрывают многочисленные достоинства. — Спокойной ночи, господин Вольфзунд, — тихо сказала Алида. — И спасибо вам за то, что рассказали. Стараясь не думать о том, что, возможно, кое-что могло быть неправдой, Алида припустилась по коридору, громко шлепая босыми ногами. В полутемных коридорах было страшно, а сквозняк выл в окнах будто зверь, который вот-вот бросится за ней в догонку. Сама, не зная как, она все-таки выбежала к нужному коридору, словно кто-то вел ее по замку, как кукловод. Алида вбежала в свою спальню, запыхавшись, и захлопнула за собой тяжелую дверь. На тумбочке действительно дымилась чашка янтарного ромашкового чая, и Алида залпом выпила все, обжигаясь и фыркая. Она быстро скинула платье и с головой забралась под одеяло, поджав ноги. Она всегда так делала в детстве — когда боялась, что злые лесные духи придут к ней ночью и начнут щекотать пятки. Сон действительно очень быстро обрушился на нее, плотный и непроницаемый, и в его удушающих черных сетях не запуталось ни единого сновидения. Глава пятнадцатая, в которой старец и служанка идут на ярмарку. «Ну, давай, еще ложечку». Алида поднесла к лицу Ричмальда ложку овсянки, но он сморщил нос и засмеялся. «Алида, ну сколько можно?» «Я никогда столько не ел, тем более с утра. Прекрати. Для выздоровления нужны силы. Я так и знала, что эта Элли слишком легко сдается. Со мной этот трюк не пройдет. Ты обязан съесть все». Вчерашняя обида на друга растворилась с первыми солнечными лучами. Лида просто не могла больше злиться на Ричмольда из-за веселых разговоров с кемарой, узнав о нем столько неожиданных вещей. Ранним утром Алида привела себя в порядок и, позвав Анса, отправилась искать замковую кухню. Оказалось, что кухни и подсобные помещения занимают огромные площади в полуподвале замка. Свет сюда проникал через зарешоченное оконце, приютившееся у самого потолка. На кухне заправляла Элли и еще две кухарки, Лина и Анна. Быстро, словно тени, они сновали от глубоких промозглых погребов, где хранились продукты, к длинным рабочим столам и ненасытным пастям печей. Алиду здесь поразило все — И просторные помещения, и количество продуктовых запасов, и огромные печи, и множество прекрасной посуды, и скорость, с которой служанки готовили завтрак. Ароматы свежих булочек, варенья и поджаренных ломтиков бекона взвивались ввысь под потолок, чтобы просочиться в щелку приоткрытого окна и вырваться на улицу. Элли почти не противилась, когда Лида вызвалась самостоятельно отнести завтрак Ричмальду. У служанки, должно быть, и без гостей было достаточно хлопот. Лина нагрузила ей полную тележку еды, и Алида, сияет от восторга в предвкушении восхитительного завтрака, покатила обратно в башню. Служанки показали ей специальный пологий подъем, по которому без труда можно было катить тележку на верхние этажи. Выслушав указания Анны, она даже не заблудилась. С булочками, с повидлом Ричмольд расправился быстро и без вопросов. А вот с поглощением овсянки возникли трудности. «И вообще, что ты меня кормишь? Я и сам могу. Отдай ложку», — капризничал больной. Он протянул руку к Алиде, не двигаясь при этом телом, но она лишь засмеялась и спрятала миску за спину. «А вот и не отдам. Ты испачкаешь все вокруг, поэтому не дерись и ешь, пока не съешь все» я отсюда не выйду и не оставлю тебя в покое. Ричмольд изловчился, все-таки выхватил ложку из ее руки и комок овсянки шлепнулся на одеяло. Алида скривилась. — Ну, и что ты наделал? Элли нас убьет, а потом расскажет Вольф и он нас выгонит. Среди ночи Алида проснулась и лежала до рассвета, страдая от противоречивых раздумий. Рассказать ли Ричмольду все, о чем ей поведал Вольфзунд? Он же должен знать о себе правду. А что, если та непонятная способность так и не проявится? Получается, она только зря побеспокоит друга. А он снова назовет ее сумасшедшей девчонкой. Нет, наверное, лучше пока ничего не говорить. Подождем, когда произойдет что-нибудь такое, после чего молчать станет совсем невозможно». Ну, или надеется, что он сам как-то обо всем узнает. «Как тебе в общем? Получше?» — спросила она, наспех стерев с одеяла пятно и усевшись на кровать. «Ой, какая слойка вкусная, правда?» «Вроде получше», — задумавшись на минуту, ответил Ричмольд. «Но правильнее, наверное. Было бы лечь в госпиталь. Почему я еще не там?» «Может быть, потому что тебя сразу арестовали бы?» — ощетинилась Алида. — Ты забыл, что в библиотеке тебя отлично запомнили? — И того, что у тебя отобрали страницу, магистры не знают. — Тогда почему бы не пригласить врача сюда? — упрямился Ричмольд. — Что, если мое улучшение временное? — Я читал. Такое состояние бывает перед смертью. Нужно провести осмотр и убедиться. Алида громко фыркнула и закатила глаза. Вот скажи, ты ненормальный. Пока ты валялся без сознания и звал эту белобрысую сороку, жандармы чистили город ото всех, кто хоть как-то мог быть связан с альюдами. А еще хватали молодых людей только потому, что у них могут быть страницы. Ты предлагаешь пригласить врача в замок? Да он тут же помрет со страху. Или натравит на нас стражников. Ой, Рич, а как ты думаешь, Простые люди видят замок, и что они о нем думают? — Мы же с тобой простые люди, Алида, — вздохнул Ричмольд. — И мы видим замок. Следовательно, его видно из окрестностей биу и в ближайших деревнях. Когда ты была в птичьих землях, магистрат выступил с заявлением, что на свете не существует магии, кроме той, которой обладают магистры. Значит, появление замка в горах — Они объясняют чем-то другим, например, новейшими строительными технологиями, которые позволили возвести такое величественное здание в кратчайшие сроки. Наверное, большинство горожан удовлетворились таким объяснением. «Ой, сложно как-то они придумали», — тряхнула косой Алида. «Знаешь, мне кажется, они зря решили так врать. Правда, рано или поздно всплывет. И что скажут люди?» «Захотят ли подчиняться таким градоправителям?» Мне бабушка говорила, что даже маленькая ложь рождает большие проблемы. Я однажды своровала абрикосы у соседки в саду, а потом свалила все на Бартиса, одного деревенского мальчика. Его выпороли. А мне было так стыдно. Я всю ночь потом ворочалась и не спала. Так ложь впервые принесла мне проблемы. Бессонница — неприятная штука, правда? Я тогда обманула пару людей, а магистры хотят провести сразу весь край. Они, наверное, не отделаются бессонницей, когда все узнают правду. Ричмальд улыбнулся, и Алида смутилась, поняв, что ему становится смешно от ее глупой болтовни. Но в то же время в груди стало тепло и уютно, словно в ненастный день вдруг выглянуло солнце. Он здесь, живой, и улыбается именно ей». А вместе они справятся со всеми неприятностями. Зунт обещал, что скоро сюда приедут лекари, альюды, сказала Алида. Вроде как их методы лечения куда быстрее и эффективнее обычных. Ух, как бы я хотела посмотреть, как они работают. Может быть, даже сама Симониса осмотрит себя. Ты вообще чувствуешь речь? Чувствую что? Энергию этого замка, атмосферу. «Раньше здесь было столько магии, что она и за пятьсот лет не выветрилась. Мэл сказал мне по секрету, что даже твой перелом должен срастись всего за пару недель, и все из-за магии. Ты только представь, что будет, когда мы восстановим манускрипт, и волшебство вернется в полной силе».